Глава шестая. Дни ныне долгие, а потому добрались, как ни странно, засветло. Причём я честно предлагала Афанасьеву сменить его за рулём, но он только отмахнулся. "Спи", сказал. "А как проспичишь, говори", остановил. Так и ехали. И разговаривать не разговаривали. Я думала о своём, обо всём и сразу. «Сила. Сила теперь моя, пусть пока и заёмная. Но если книгу почитаю, глядишь и сумеем ужиться. А нет, я ведь могу её отдать. Есть обряды, запретные, чёрные, такие, о которых в приюте рассказывают тёмной-тёмной ночью и обязательно шёпотом, чтобы одеялом с головой накрыться и даже ноги из-под него не высунуть, потому как мало ли, кто из-под кровати выглянет, да за ногу это ухватит». «И была девочка красивая очень». мелькин голос заползает в уши, хотя голову я спрятала не только под одеяло, но и под подошку. Сама белая, волос тёмный и глаза зелёные, а зелёные глаза верный признак ведьмы. Я тогда ещё и близко не ведьма, но сердце обмирает и от огорчения тоже, глаза-то у меня самые обыкновенные, серые. Тихая была, ласковая со всеми, её любили. Но пришла как-то новенькая из диких Дикими у нас называли тех, кому случалось в других приютах жить. Старовущая такая с кулаками. У нас тоже случались новенькие, правда, редко. И начала она всех пугать и забирать что понравится. Вот и к девочке подошла. Сперва сказала: "Отдай ленту из волос". Нёлька замолкает, чтоб нам страшнее стало. И становится глупая же история, а мы лежали. Та и отдала. прила ей её та девка в косы и день ходила довольная а потом говорит отдай мол свои башмачки и забыла я эту то ли сказку то ли быль ни единый раз перевернутую впрочем читали нам курс фольклористики на втором году там похожих историй хватало и все как одна народные и снова отдала их а на третий день и говорит девка мол отдай мне своё место у окна Нэльки на кровать скрипит, и сама она при встаёт. Правда, сразу же ложится, потому что воспитатели следят за порядком. Узнают, что Нэлька не спит, накажут. Я же вовсе замираю. И легла она спать, только уснула, как окно заскрипело и ветерком потянуло. Хотела она глаза открыть, но не смогла. Она круть что-то тяжкое упало, холодное и длинное. Гатюка. Иногда правда это был уж, но чаще всё-таки гатюка, которая противной девице в ротце ползла, а потом выползла, дар волшебный прихвативши, чтобы хозяйке отдать. Ну, или не дар, а силу жизненную. И тогда просыпалась вредная девица с юдою старухой, а той вовсе не просыпалась. Тело на кровати находили старушечье. Это сказка, просто сказка, но На многие сказки не на пустом же месте появились. И помимо фольклористики, читали нам расширенный курс правоведения, в частности долго и нудно останавливались на особых разделах, точнее на деяниях, за которые можно попасть под статью из этого особого раздела. И преподаватель, сухенький старичок с дребезжащим голосом, с упоением рассказывал не только о законах, но и о ритуалах, запрещённых само собой, незаконных. если нет высочайшего разрешения. В том числе о ритуале изъятия силы, который может быть добровольным, но того уж пару сотен лет не случалось, ибо кому охота с силой расставаться и принудительным. Он-то как раз совершался, но потому особому дозволению. И речь во всех случаях шла о преступницах. Я ведь не преступница и против короны не умышляю, и и вообще, вон состою на службе государявой. Могла ли Роза получить такое разрешение или же рискнуть и обойтись без него? За жизнь внучки я бы рискнула. Если бы кому-то настолько близко угрожала опасность, я бы не знаю, что сделала, но уголовный кодекс меня точно не остановил бы. Главное, что есть такой ритуал, есть. А главное, что он, пусть и сложен сугубо технически, но провести его может любой человек, в ком хоть капля дара имеется. У Розалии, как я поняла, капля и милость. Хватит ли силы, решительности? Ведьму же кто-то даст шок, а это непросто. А если именно на этот ритуал и расчёт? Книга ведь сама по себе артефакт, причём, судя по возрасту, из числа совершенных, тех, за которыми наука не признаёт разума, но и робко так оговаривает возможность наличия у них свободной воли. Так вот. Если бы книга не захотела поделиться силой, никто и ничего бы не смог сделать. Даже весь Ковин во главе с Верховной. И не стал бы. Закон тут однозначен. А Роза, если она уже пыталась, допустим, подстроила смерть ведьмы, добыла книгу и поняла, что та не расположена к сотрудничеству, книга просто не открылась или подразнила пустыми страницами. Роза же оказалась в ситуации, когда всё зря. Могла ли она рискнуть? Отправить книгу бывшему мужу в надежде на что? На то, что сам ее использует? Сомнительно. А вот рассчитывать, что он найдет молодую и необремененную разумом ведьму, которая подарочек примет, и силу, из ведьмы силу, тем более неприжившуюся, извлечь куда легче, чем из книги, что остается? Не спи. Голос Афанасьева не позволил мне упасть в бездну отчаяния и даже из сна вырвал. Сейчас подъезжаем. Места тут хорошие, красивые. А над даром что, упорьёвка? Что? Я хлопнула глазами. Заснула? Нет, задумалась просто. И, и ведь почти додумалась. Какая упорьёвка? Мы же в этот беличи лог, зайчупать. Афанасьев рассмеялся. Белкина пать. Это в целом, так сказать, название местности. Тут пёток Хутаров. Парый мени и город Упёрovka, а раньше деревня значился, но летуж 500 как в города перешёл. Вырос я тут. И вновь же подозрительно так крайности. Он вырос, а жить еду я. Тебе понравится, сказал Афанасьев, а я сделала вид, что уже нравится. Ну, что сказать? Справа лес, слева тоже лес, и в лесу темно, потому как время-то позднее. Небо синеватое, и синевая-то, сгущаясь под еловыми лапами, ложится на дорогу. Афанасьев вон фары врубил, но странное дело, от них и того темнее. Лес заканчивается как-то сразу и вдруг, будто обрывается. И мы оказываемся на холме, с которого белёсым полотнищем скатывается дорога. Она добирается до речушки, что поблёскивает где-то там, впереди. Виден даже белый горб моста, а за ним уже и город. Уперёвка. Морачно повторяю я. Всегда мечтала пожить в городишке со столь говорящим названием. Вообще, некогда эти земли были пожалованы боярину Лютому. Афанасьев чуть сбросил скорость, но всё одно, по ощущениям, с холма мы покатывались как-то слишком уж резко. Это прозвище, если что. Ага, всё интересней и интересней. Река приближалась и оказалась вовсе не такой уж узенькой. Наоборот, вполне себе широкая, полноводная река. А мост вот не современный, бетонный, но из белого камня, мрамора? Нет, быть того не может. Верный царский подвижник родом из Волахии. Что? Его местный упёрём прозвали. Но ну, о деревне Блесымения стало быть упёрёвкою. Нет, вы серьёзно, да? Здесь погодите, боярин лютый из Валахии. Это ведь Владислав Батор? Баторовы. И сейчас-то род славный, известный. Тут их родовое имение, доверительно произнёс Афанасьев. Ну и дед постоянно живёт, точнее даже прадед, если не прапрадед. Но наши его привычно дедом величают. Ему в городе тяжко, а вот молодые как раз больше в Москве познакомишься. Удивительный старик. Упырь. Я прикрыла глаза. Это нетолерантно ласточкина, хохотнула Фанасева. Как ныне там принято. Гемоглобин-зависимое меньшинство. Вот. Не вздумай только перед стариком чего-то такого ляпнуть и упырьом называть не смей. В глаза, да и за глаза тоже. Батторова тут любят и ценят. Не хватало. Вампиры, они же упыри, они же то самое гемоглобин-зависимое меньшинство. Конечно, встречались, и в университете тоже. Только вращались где-то там, в кругах высоких, средь родовых ведьм и урождённых магов, которым боги отсыпали пару крупиц дара, доступа не было. Что сказать? А и вправду, что сказать? Я попыталась вспомнить. Ну да, юноши и девушки с характерной тонкой костью и бледной кожей, красноватыми глазами, которые они прятали за чёрными стёклами солнцезащитных очков, Неизменно вежливые, невозмутимые, равнодушные, только всё одно от них дрожь пробирала. А ведь всем давно известно, что поризм, то есть гемзависимая анемия, через укус не передаётся. Что происходит она из-за генетической поломки и нарушения синтеза чего-то там. И что? Что скорее это вот зависимость от чужой крови, даже не дезадаптация, а скорее цена сложнокомпонентной адаптации. дичупари, то есть те самые меньшинства, а не куда быстрее обычного человека, сильнее и ловчее, и дар в них проявляется ярко, и много чего ещё. А кровь? Ну не так много её и надо. Даже не сама кровь, а отдельные компоненты, которые их славные предки добывали из невинных дев, а потомкам вот донорство и достижения фармацевтики жить помогают. Так чего нервничаю? Давно не дева. юной и прекрасной тем паче не назовёшь, и сомневаюсь, чтобы здешнего престарелого князя моя грязноватая шея заинтересовала. «Кстати, вон их имение!» Афанасьев за мостом притормозил и махнул рукой куда-то, то ли в сторону, то ли вверх. «Завтра поглядишь!» «Что-то у меня нет желания, тем паче, если патриарх, если такого рода, как-то чую, со своими проблемами они без участковой ведьмы справятся». Поглядишь, — повторил он с нажимом, — и не дуркуй, узнай, что не явишься, хуже будет. Зачем я им? Им ты и вправду не сдалась, а вот они тебе пригодятся. Тут их земля и их сила, и без их дозволения вороны не нагадят. Что уж говорить о чужой ведьме. Только они должны свою от чужой отделить, ясно? Куда уж яснее. И все-таки. А примут ли... «Кто я вообще такая? Подумаешь, участковая ведьма?» «Примут, не сомневайся. Вон, к слову, там за городом ещё и менее есть. Волчий ров». «А там что?» «Там? Да как тебе сказать? Ты, главное, там на полнолунии не гуляй. Они-то своих в узде держат, но молодняк на то и молодняк, чтобы бузить». «Нет, они же ж с упырями, то есть никогда и не рядом». Я потрясла головой И вообще, метаморфы редкость Это в Москве редкость А тут их хватает Каждый четвертый, если не поболее Пусть не полным оборотом Но кровь не водится Многие-то полукровки Или эти, как их Квартироны? Во-во, тут как вышло-то Лет триста тому Одна девица, дюжа благородная От папеньки ехала к жениху то ли в гости, то ли для знакомства, тот уж кто чего бает, но не доехала. Разбойнички наскочили. Всех-то побили, а девицу стало быть в полон за выкуп. И как? Выкуп папенька собрал, чай с ретью порей с этим делом с наследниками тяжко. Вот девицу вернули, доброхата оказалась. М-м, да, душевная история. Оно ж выкуп дело не быстрое это. пока гонца к князю послали, пока о деньгах договорились, пока... А разбойник тот вроде и ничего оказался. Жених-то, прознавший про эту неожиданность, сразу от свадьбы отговорился. И понять его можно. Ну, а времена тогда суровые были. Папенька и придумал, что раз разбойник девку обесчестил, то пущай. В общем, оказалось вдруг, что разбойник тот из древнего и славного нормандского роду. а потому вполне себе и ровня. Как уж он там жениться хотел, а нет, никто не ведает. Городок издали казался аккуратным, словно нарисованным. Девиц в приданое выделили имение, и государь высочайшей волей положил начало новому роду. Ну, а что там волк лак родился? Бывает, кровь у них сильная. Чуть тесно. С одной стороны упрями, с другой оборотни. то есть метаморфы. И, как мне там было обещано, места заповедные, чую, заповедней некуда. Однако ж и среди них да появляется кто белый да зубастый, и все все понимают. Про меж собой у них давненько все сговорено. Грызутся, конечно, не без этого, но больше для куражу, чем и вправду из ненависти. Что еще мне знать надо? Еще... Афанасьев задумался. А почитать что и ничего. Не сложнее, чем у нас будет. Ага, три раза. Приближение к городу оказалось ещё аккуратнее, чем издали, будто с открытки сошёл, той, который под старину малюют, чистенькими, да облыкороженными. Улочки мощёные, дома серовато-белые, с окнами да цветочницами, в которых пышным цветом цвели петунии. Из пузатых балкончиков спускались цветочные плети. Зеленели деревья, бесконечную ленты вилась живая ограда, остриженная над диво аккуратно. На площади главный и подозривая единственный работал фонтан. Ну а за ним уже и дворец возвышался, снова же белоснежный, о колоннах лепнине и даже с собственной парой горгулий, правда, несколько пухловатых и скорее милых, нежели уродливых. Тут градоправитель Сирич мэр живёт. Афанасьев остановил машину слева от фонтана. А там он поселковая библиотека, дом культуры и ещё портниха принимает. Здание было чуть пониже Москва-тома, но тоже при колоннах и статуях, правда, не горгулей. Слева от входа возвышался бледный юноша, характерно вытянутого телосложения, свойственного упрям. Левой рукой он прижимал к груди книгу. Правой возле книги сам, указывая пальцем на скособоченную луну. Эт произведение местного скульптора в благодарность за поддержку символизирует путь к знаниям. Спасибо, в жизни бы не догадалась. Пару, тянущемуся к знаниям упырю, составлял крепкий коренастый молодчик с обнажённым и, как по мне, слегка перекачанным торсом. На физии его застыло сосредоточенное выражение, будто тип этот отчаянно пытался понять, что ж ему понадобилось у поселковой библиотеки. Или он к портнихе шёл. А это... Это символизирует путь к телесному совершенству. Ильча вот вроде. У них брошюра есть, почитаешь. Справа упырь, слева обратень, а между ними поселковая библиотека. И парк Ниха, что куда важнее. Чуть тесно. Нет, и вправду. Вообще Сепухин, скульптор это, на диво плодовит. Туточке камнеломя есть неподалёку. Оттуда ему мрамор доставляют по повелению старого князя. Тот вроде как заказал статуй всех членов рода, включая и ныне почивших». Так что на ближайшие пару десятков лет неизвестный мне скульптор Сиппухин работой обеспечен. То ли князь искусством проникся, то ли опасается, что в ином случае это искусство вырвется на свободу. «Не отставай!» Афанасьев бодро двинулся к дому мэра. «Не познавато ли для визитов? Я бы, может, предпочла гостиницу какую». Должны же в порёвке гостиницы имеется-то, или что-то вроде. Ну, Афанасьев удалялся, и мне ничего не оставалось, кроме как поспешить за ним.